Глава 8. Когда через 3 дня я пришёл в КГБ, то дежурный позвонил по внутреннему телефону и ко мне вышел мой следователь. Сегодня в 15:00 прибывает теплоход Россия. Приходите к нам в 18:00. Мы сделаем вам очную ставку с коридорной. Если она подтвердит то, что вы ночевали на теплоходе, тогда вы можете уехать в Ленинград. Хорошо, ответил я и пошёл обедать в Интурист. Это сообщение сразу испортило мне настроение. Возможно, в последний раз обедаю на свободе, думал я и старался изобрести какое-нибудь новое правдоподобное объяснение. Потом гулял по берегу моря и мысленно просил Бога надоумить меня. В 18 часов я пришёл в КГБ, и меня сразу повели в кабинет следователя. Там уже сидела коридорная и какой-то мужчина в морской форме. Коридорная была в слезах. Это первый помощник капитана представил мне следователь человека. А женщину, вы знаете? Знаю. Кто она? Коридорная. Так это она разрешила вам ночевать на теплоходе? Нет. Как нет? Вы говорили, что она. Я сказал неправду, чтобы спасти честь другой женщины. Что вы этим хотите сказать? Я ночевал не на теплоходе. Я ночевал у одной замужней женщины, имя которой не могу назвать ни в коем случае, потому что это грозило бы ей развалом семьи. Так я и знал, воскликнул следователь. Первый помощник вскочил со своего стула и стал ругаться. Вы не отпускайте его, он всё врёт. Эта его басня насчёт замужней женщины тоже просто выдумка. По лицу вижу, что фальшивый человек. Бежать он хотел в Турцию, а теперь изворачивается. Поверьте моему опыту старого большевика. Следователь поблагодарил старого большевика за его визит и отпустил вместе с коридорной. Ну что, будем сознаваться? обратился ко мне, когда они вышли следователь. Мне не в чём сознаваться, я не хотел бежать и наговаривать на себя я тоже не хочу. Ведь теперь другое время, правда? Никита Сергеевич разоблачил старые приёмы, когда невинных людей принуждали сознаваться в преступлениях. которых они не совершали. Это верно, ответил следователь. Партия осудила старые методы допросов, но мы их к вам и не применяем. Разве не так? Верно, не применяете. Поэтому я и говорю вам правду, бежать я не хотел. Однако только что под давлением обстоятельств вы вынуждены были сознаться во лжи. На этом основании я имею право отдать приказ о вашем аресте и передаче дела в суд. 3 года вам обеспечены. Скажите, хотите, чтобы я вас арестовал? Я смотрел на него и не знал, как лучше ответить. А следователь вдруг разъярился, вскочил со своего места, обошёл письменный стол и, подойдя вплотную, закричал: "Отвечайте мне, да или нет? Хотите быть арестованным?" "Я нахожусь целиком в вашей власти. Как вы прикажете, так и будет. Если вы прикажете меня арестовать, меня арестуют, но Я бы этого не хотел. Наконец нашёл я ответ, который должен был остудить его пыл. И эти мои слова, несомненно подсказанные мне свыше, действительно его остудили. Следователь вернулся на своё место, сел и уже спокойным голосом продолжил. Тогда назовите имя и адрес женщины, у которой вы провели ночь перед вашим марафонским заплывом. Вот это я сделать не могу, даже перед угрозой попасть в тюрьму, ответил я. «Если я выдам эту женщину, всю жизнь потом меня будет грызть совесть». «Совесть! Совесть!» — проворчал следователь. Потом помолчал и приказал. «Завтра в одиннадцать». «Хорошо, я приду». «Можете идти?» «До свидания». Я вышел из кабинета следователя морально обессиленный. Я никогда не был остер на язык, и то, что нашел правильный ответ, не моя заслуга. Само проведение подсказало мне его. Мой молодой сосед дожидался меня, чтобы идти в ресторан Салхино. Возможно, он хотел что-нибудь выведать, но я ничего ему не сказал. Однако его шутки и дружественный тон, возможно, наигранный, были мне очень нужны. Они помогли мне прийти в себя, вернуться на землю из тюремных подвалов, куда ещё недавно тянули меня обстоятельства. На следующий день, когда я стоял у входа в КГБ, а дежурный звонил по внутреннему телефону моему следователю Сверху спустился председатель КГБ. Здравствуйте, поздоровался я с ним. Здравствуйте, ответил он. А вы всё ещё не уехали? и, не дожидаясь моего ответа, добавил. Сегодня или завтра уедете? Прощайте. И пошёл к своей машине. Следователя я не увидел. Ко мне вышел доброжелательный офицер и сразу спросил, какой билет мне взять на поезд. Никакой, также без вводных слов ответил я. «Вы знаете, что у меня есть деньги, и поэтому я не хочу трястись трое суток на поезде. Я или полечу на самолете прямо отсюда, или из Сочи. Во втором случае поеду до Сочи на пароходе. На поезд я могу достать вам билет, а на самолет или пароход – сами. Очевидно, мы больше не увидимся. До свидания. Приедете еще в Батуми, заходите в гости. Я буду рад принять вас у себя дома». И он назвал свой адрес. Мы попрощались за руку, и я пошел на морской вокзал. Пароход отходил в этот же день вечером. Я купил билет, рассчитался в гостинице, и провожаемый соседом по номеру пошел на причал. Посадка уже началась, и в числе провожающих я увидел своего следователя. Я прямо подошел к нему и заговорил. — Здравствуйте. Вы пришли удостовериться, что я действительно уезжаю? — Ч-ч-ч! — зашипел чекист. — До свидания. И не подходите больше ко мне, я занят. Я понял, что он кого-то караулил. Очень хорошо, что я ещё раз засвидетельствовал, какой я простачок, подумал я и попрощавшись со своим приятелем из гостиницы, взошёл на борт теплохода. Прибыв в Сочи, я взвесился. Мой вес оказался 70 кг. Значит, я потерял 10 кг.